Подвиг семёна Дежнёва Облик землепроходца Он идёт по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжёлой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он пересекает огромные снежные просторы, мчится на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела — с черными перьями. Он не щадит себя в съемном, рукопашном бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя сосчитать. Он спит на снегу, кормится чем попало, годами не видит свежего хлеба, часто ест всякую скверну и сосновую кору. Ему много лет подряд не платят государева жалования, денежного, хлебного и соляного. Поднимаясь для прииска новых рек и землиц, он все покупает на свои деньги, зарезая в неоплатные долги подписывая кабальные грамоты. Много таких людей начинало свой путь в бессмертие от холма Гледня в Устюге Великом. С берегов Сухоны и юга они прошли на Иртыш, А оттуда — на Енисей. Руслами рек, глухими волоками, гиблой тундрой, пенистой морской дорогой они пробрались на Лену, Индигирку, Яну и Колыму. Одного из них — Семенку Дежнева — судьба привела в пролив между двумя материками к островам, населенным зубатыми людьми, о которых не знал ни один самый пытливый космограф мира. Именно этому человеку в сермяжном кафтане довелось открыть тайну Аниана, пройти большой каменный нос и по великой скромности своей успокоиться на мысли о том, что им была открыта лишь моржовая отмель для великого прибытка государевой казне. Пусть даже не были бы совершены великие открытия. Достойно удивления то упорство — с каким наш герой за четверть века скитаний прошел от родного Гледня, откуда как на ладони виден златоглавый Устюг Великий, до того сумрачного морского мыса, который, подобно каменной стреле, устремился к берегу еще неведомой земли. Сын Русского Поморья достиг крайних восточных пределов страны. а большой каменный нос превратился в ту славную грань, которая как бы подвела итог открытий наших землепроходцев удивительного XVII века. Кряжистый, бородатый устюжанин, хоть и был грамотен, едва ли знал, что за полтора столетия до него восточное побережье Нового Света было открыто великим водителем каравелл. Дежнев не знал, что северный край Нового Света лежал по левую руку от него, когда коч под кожаным парусом вошел в узкий пролив. Но если он побывал на островах зубатых людей, то в спокойный ясный день мог видеть снежный, как бы оскаленный берег той страны, которую ближние потомки назвали Большой Землей. Совершив великое открытие, наш герой продолжал вести жизнь, которую он вел целую четверть века до этого. Он колол длинной железной спицей ревущих моржей, собирал окровавленные клыки, бережно хранил дорогую костяную казну и считал ясачных соболей. Принято думать, что даже его современники не знали ничего, об открытии 1648 года, одном из величайших в истории познания Земли. Но это далеко не так, о чем расскажут страницы этой книги. Храбрый и незлобивый, выносливый, как железо, человек с пытливым и ясным умом стал гордостью нашего народа. Жизнь Дежнёва была трудна, Хорошо, что в памятном 1643 году его не было в Якутском остроге, когда Петр Головин, воевода немилостивый, пытал, мучил и жег служилых и промышленных людей. Иначе к ранам, полученным в долгих походах, прибавились бы следы от крещей палача. Такие следы были на широкой спине семёна Шелковникова, Василия Бугра не раз били батагами. И Ерофея Хабарова, воевода Головин, тоже мучил в якутской тюрьме. Наш герой был удачливее своих товарищей. Мы не находим его в числе жертв пыточного двора, который был с большим знанием дела выстроен Головиным возле двенадцати темниц нового якутского острога. Правда, были у Дежнёва заклятые обидчики... и враги — Михайло Стадухин и Юрий Селивестров, старавшиеся, как он думал, присвоить себе честь открытия большого каменного носа. От обид Стадухина открывателю Аниана приходилось даже уходить убегом, правда, никуда глаза глядят, а с определенной целью — искать за хребетную реку Пенжину. Зато Юрию Селивестрову, старому ушнику Головина, и любимцу воеводы франц бекова Дежнёв не побоялся сказать в лицо, что он — юшка, и воевода — воры. Это, видно, вполне соответствовало действительности, ибо тогда даже в Европе ходил слух, что воевода Францбеков, ограбив подвластную ему область, сбежал в Китай. Когда Юрий, прибыв в Анадырь, требовал выдать ему некоторых служилых Наш герой не подчинился приказу и товарищей своих не отпустил. Более того, он держал у себя на анадорской службе казаков, совершивших в 1647 году дерзкий побег из Якутского острога. Он жил в век Степана Разина. Дежнев, вероятно, был свидетелем Мангазейского бунта, когда старший воевода сидел в осаде, и промышленные люди грозили ему смертью. В год казни Разина Дежнёв был в Москве, куда он возил государеву казну. Приехал он на Рождество, а перед Петровым днём Степан Разин сложил свою голову на лобном месте, и горячее сердце его бросили собакам. Разин прошёл за свою жизнь немалые просторы от белых стен Соловков в студеном поморье до синих хвалынских пучин и заводей, где расцветает лотос. Было где разойтись и показать свою силу русскому человеку в новой суровой стране за камнем. На просторах Сибири, в зимовьях, острожках и острогах встречались друг с другом и сборщик пушной дани, и беглый казак, и вологодский пашенный крестьянин, и мезенский зверобой. Русские люди роднились с туземцами. От браков с якутками и тунгусками рождалось крепкое, выносливое племя. Оно уже умело строить русские избы, знало употребление новых орудий труда. В числе служилых сибирских острогов можно было тогда найти казаков из тунгусов, крещённых мунгалов, а в Албазино жил даже казак из никанских мужиков, родившейся в Южном Китае. Все они делились с русскими людьми тяготы государевой службы. Доблестный Василий Бугор и какой-нибудь новокрещен вечно ходили под боеводскими батагами, и главными врагами их были не юкагиры или якуты, а такие воеводы немилостивые, как лютый Петр Головин или мирской грабитель Дмитрий Францбеков. поэтому так часто русские первонасельники в стране за камнем заводили круги и бунты или в надежде на справедливость сочиняли бесчисленные мирские челобитные о зверствах воевод с следование новых земель рек гор савариных лесов было делом народа острая наблюдательность безграничная отвага народная сметка отличали этот великий труд. Тимофей Булдаков, числившийся по городским книгам Великого Устюга кузнецом одной из слобод, оставил нам целое сочинение о видах льдов в студеном море, по которому он плавал на своем коче. Поразительная точность описаний, предельная сжатость отличают донесения служилых и промышленных людей. В их сочинениях содержатся драгоценные сведения по географии Северо-Востока, описание жизни десятков племен и народов. И князец Чона, приятель Семена Дежнева, сам, не зная о том, несомненно участвовал в создании начал сибирской географии, когда рассказывал Дежневу и Стадухину о новых великих реках и еще не пройденных Волоках.